Глава 5. О миропорядке. Пять первых императоров и три царя достигли высшего понимания музыки. Правитель царства, охваченного смутой, не имеющий никакого представления о музыке, это правитель заурядный. Хотя он по милости неба и попал в правители, но что составляет суть истинного правителя, ему неизвестно. Поистине он достоин сочувствия, ибо подобен пытающемуся сидеть прямо в покосившемся доме. То, что ему покажется прямым, прямым отнюдь не будет. Все живое не есть следствие проявления одной энергии ци. Рост не есть следствие исполнения одной вещью своего предназначения. Завершение не есть результат одного обретшего форму. Туда, где соберется много справедливых, счастье не может не прийти, и там, где соберется масса распутных, беда не заставит себя ждать. И тогда ветры и дожди начинаются не ко времени, благодатные дожди не орошают землю, иней и снег не по сезону. Холод и жар никогда следуют. Инь и ян не по порядку. Четыре времени года не в срок сменяют друг друга. Народ пускается во всевозможное распутство, становится склонным к суете. У птиц и зверей тенцы и звереныши рождаются уродами и не растут. Деревья и травы сохнут и не тянутся вверх. Пять злаков вянут несозревшие. Примечание. Под пятью злаками подразумевается проса, рис, конопля, бобы и пшеница. Конец примечания. Тут, конечно, нечего и думать, чтобы правитель мог иметь представление о музыке. Там, где велика смута, правитель и подданные подозревают друг в друге злодеев, Старый и малый друг друга убивают. Отец и сын едва терпят друг друга. Братья чернят друг друга. Друзья восстают один против другого. Супруг обманывает супруга. День ото дня каждый становится опаснее для другого. Связи между людьми прекращаются. Сердца ожесточаются, как у зверей. Любострастие и жажда выгоды растут, понятия о долге и порядке отсутствует. Облака тогда начинают громоздиться то в виде пса, то коня, то стаи белых лебедей, то тяжелым обозом, а то еще в виде человека в лазурном одеянии с красной головой и неподвижного. Имя ему — Небесный враг. Или еще бывает, что облака, как висящее знамя. Это зовется облачным знаменем. А то еще бывают видом, как бьющийся табун коней. Это зовется «вспуганные кони». Или бывают видом, как цветущий лук, поверху желтый, понизу белый. Это зовется «знамя Чию». Примечание. Ю – это легендарный великан-колдун, воевавший против императора Хуанди, правившего, согласно преданию, с 2697 года до нашей эры. Конец примечания. У Солнца тогда бывает появляются другие Солнца, пожирающие друг друга. Бывает, что другие солнца с боков бывают сверху, от этого похоже то на ореол, то на серьги. А то солнце не светит, или свет его не дает тени, или еще множество солнц восходит разом, или среди дня мрак, или ночью светло. И на луне знак, что быть затмению, подобие серек или тень по бокам. Бывает, что сразу четыре луны на небе. Бывает, что две равнояркие. Или малая луна является над большой, или большая над малой. Бывает, луна пожирает звезды. Бывает, сама затмевается. Бывает, что от луны нет света. Из звезд тогда является Инхо, или комета Хоисин или еще небесная балка, или небесный сандал, или небесный бамбук, или небесная листва, или небесный щит, или еще звезда злодеев, звезда борьбы, звезда гостей. В это время цы приобретают вид смерчей, наверху не упирающихся в небо, внизу не достигающих земли. Бывают такие, что наверху широки, а к низу заостряются, или подобные потокам вод, или похожие на горный лес. Весной идет желтый чад, летом черный, осенью лазаревый, зимой красный. Являются также и зловещие предзнаменования, рождаются на свет, связанные как ремнем, или черт везет на хребте человека. От зайца родится фазан, от фазана – перепелка. Саранча тогда налетает на страну. Ее скрежет, как ропот толпы. Ползучие гады пересекают страну с востока на запад. Кони и буйволы разговаривают. Псы совокупляются со свиньями. В города приходят волки. С неба падают люди. Совы резвятся на рыночной площади. Кабаны рыщат по улицам. У коней вырастают рога. Являются петухи о пяти ногах. Свиньи рождаются без копыт. У кур много яиц-болтунов. Алтарь земли смещается. У свиней рождаются собаки. Когда в стране наличествует все это, а государь не проявляет стремления изменить свое поведение, то верховный владыка Шанди не спосылает еще большие беды, несчастья и моры, и это неизбежно. Тогда бунт, погибель, смерть, траур и уничтожение царят безраздельно. Недород, разруха, великий голод присутствуют постоянно, и все это порождено смутой стране. Бед от этого не счесть. Если даже пустить на бамбуковые планки весь бамбук царству Чу и Юе, их не хватит, чтобы описать весь этот ужас. Поэтому Цзи Хуан Цзи, философ, говорил, «Народ в смутные времена состоит из великанов, карликов и уродов всех видов. Многие безумны и больны проказой. На дорогах полно женщин с детьми за спинами». Во множестве встречаются слепые, плешивые, горбатые и колченогие, и всякие диковины рождаются скопом. А посему, как может быть истинная музыка доступна правителю смутного века? А если истинная музыка ему недоступна, его музыка нерадостна.